Глава пятая. Заветное желание. Роза сидела в углу комнаты, чувствуя, как вибрируют зачарованные камушки в кармане платья. Зоркий со свернутой шеей так и остался лежать там, куда выплюнуло его проклятое зеркало. Сначала женщина попыталась убежать. Распахнуть дверь тронного зала, найти своего господина, чтобы он защитил от всех бед на свете. Вот только двери не поддавались. Крики охраны не слышала, а мерзкий шепот, доносящийся из зеркала, сводил с ума. По всему залу расползался зеленоватый дым, тянулся к ней. Окна оказались закрыты наглухо, хотя Роза точно помнила, что князь не трогал створки после того, как влетел зоркий. Проклятый эфир! Что это еще могло быть, как непроиски твари, с которой сейчас боролся ее возлюбленный? Что будет, если победить не удастся? Роза не знала, сколько времени прошло. Она так и сидела в углу, пока дверь, наконец, не распахнулась. Белый князь вошел внутрь, целый и невредимый. Роза кинулась к нему на шею. «Вы живы, мой господин!» «Что со мной могло?» Он нахмурился, а затем резко замолчал, увидев мертвую птицу. Лицо его закаменело, мельчайшие морщинки разгладились, а он сам застыл на месте. Роза боялась сказать хоть слово. Внезапно ей стало еще страшнее, чем в тот момент, когда дым из зеркала запер ее в комнате. В дверь постучали, и заглянувший стражник доложил о прибытии Дора Василя. «Пусть войдет», — глухо приказал князь, по-прежнему не сводя взгляда с сокола на полу. Роза давно так не была, рада мужу. Она облегченно выдохнула, радуясь, что не придется прерывать затянувшееся молчание первой. Но вся ее радость улетучилась, стоило увидеть, как Василь несет на руках мертвую женщину. «Твари эфирные, вы оба, кажется, сговорились сегодня!» Князь усмехнулся, но глаза его при этом горели весьма недобро. Муж под тяжелым взглядом князя прошел в середину зала и положил труп на стол, за которым обычно собирался совет. Только после этого он повернулся и поклонился. «Господин? Роза?» «Камни», — мрачно произнес князь. «Что? Выложи камни на стол и подойди ко мне». Василь медленно расстегнул ворот рубашки и вытащил висящий на шее мешочек. Бережно положив на стол, он сделал несколько шагов вперед. Сердце Розы замерло. Пощадит ли князь Василя? Или все таки желание сорвать злость выше, чем возможная польза от сохранения мужа жизни? Князь ухватил Дора за шею и уставился тому прямо в глаза. Василь побледнел, задрожал. Роза прекрасно понимала, что сейчас происходит. Князь считывал воспоминания. Единственное, что Роза не могла взять в толк, почему ее воспоминания смотреть не стали. Или это еще предстоит? Время тянулось омерзительно медленно, пока, наконец, князь не разжал руку. Василь рухнул на колени, хватая ртом воздух, Роза с трудом подавила желание кинуться на помощь. Не стоило сейчас допускать даже малейшую возможность разгневать повелителя еще больше. Уходите. Оба. И советую вам не появляться в замке, пока я лично не позову. Наконец вынес вердикт князь. У Розы замерло сердце. Он прогоняет ее. Больше не хочет видеть. Мой князь. Слова застряли в горле вместе со слезами. Роза нащупала в кармане платья зачарованные камушки и, вытащив мешочек, отшвырнула его в сторону. «Пусть прочтёт ее, пусть увидит, но только не прогоняет». «Я сказал вон!» — крикнул князь, бешено сверкая глазами. Василь подхватил ее под руки и вывел из тронного зала. Она не помнила, как дошла до повозки, «Казалось, несправедливость всего мира обрушилась на нее здесь и сейчас. По крайней мере, проведете время с детьми», — выхватила она одну из брошенных Василием фраз. «Что вы только что сказали?» — опомнившись, переспросила Роза. «Нужно было отвлечься, чтобы не разреветься прямо в карете». «Я сказал, что вам следует проводить больше времени с детьми». «Не смейте меня упрекать», — моментально взвилась она. Страх и отчаяние требовали выхода, и муж был отличной кандидатурой для скандала. «Да кто я такой, чтобы упрекать любовницу князя?» В тон ей прошипел Дор. «Кажется, он был в абсолютно таком же настроении поругаться хоть с кем-то». У Розы невольно вырвался нервный смешок. Ссориться моментально расхотелась. «Что теперь с нами будет?» Она спросила это почти шепотом, но он услышал. Пожал плечами и безразлично уставился в окно. «Вы слишком драматизируете. Можно подумать, вспышки повелителя для вас в новинку». «Но он прогнал меня. А если он не захочет меня больше видеть?» Василь мрачно усмехнулся. «Значит, наши дети станут чаще видеть свою мать». Роза зажмурилась, унимая поднявшееся в душе раздражение. «Неужели обязательно вести себя так?» Она обиженно замолчала следующие несколько минут они ехали молча, пока Василь, наконец, не спросил. «Что случилось с Зорким? Я видел сокола со свернутой шеей. Это был он?» «Он», — лаконично ответила Дора, не желая вдаваться в подробности. Впрочем, за всю оставшуюся дорогу муж более ничего не спросил. Оказавшись дома, она сразу же прошла в свои покои и заперла дверь на ключ. Упала на кровать, не снимая выходного платья, Зарылась лицом в подушку. Если бы Зорки сейчас ожил и появился перед ней, она бы собственноручно свернула шею ему во второй раз. Это из-за его глупой смерти князь прогнал ее. Сколько пройдет времени, прежде чем он сменит гнев на милость? И как же невыносимо осознавать собственную беспомощность? Разве она может сделать хоть что-то, чтобы князь понял, как был неправ? «Я оказала тебе услугу. Тихий шепот прокатился по комнате. Роза испуганно вскочила с кровати. «Кто здесь?» «Я оказала тебе услугу. Что же ты не радуешься, дитя мое? Роза обвела спальню взглядом. Резное зеркало над туалетным столиком в углу комнаты светилось тусклым зеленоватым светом. «Не бойся меня, дитя. Я не способна навредить тебе. Но я могу помочь. Дать тебе то, чего ты так жаждешь». Роза не двинулась с места. Сердце заходилось, словно от быстрого бега. Кровь отлила от лица, а ноги моментально стали ватными. Она прекрасно помнила, как погиб Зоркий. Она не собиралась облегчать эфирным тварям задачу. Губы, помимо воли, зашептали заученную еще с детства молитву о могуществе четырех. Рука опустилась в карман, но там было пусто. Она сама выбросила камни. «Неужели нет сладкого чувства внутри?» Не унималась тем временем тварь. «Князь посмел отослать тебя, даже не подумал, что тебе может грозить опасность. Если с тобой что случится, как раскается он, как будет страдать?» «Я не хочу, чтобы он страдал», — помимо воли вступила в диалог Роза. «Я люблю его». «Любишь, а он не ценит этого. Но я помогу все исправить». «У меня есть отличный план, как заставить его быть только твоим. Не отвлекаться больше ни на кого. План, как сделать из тебя королеву осеннего леса». Роза судорожно сглотнула и нерешительно шагнула чуть ближе к зеркалу. Оно было небольшим, и женщина уговаривала себя, что в него уж точно нельзя ее засосать. «Она ведь не птица, она человек. Тварь ничего не сможет ей сделать». Роза лишь послушает, что та скажет, и сразу же отправится к князю. Ведь это достойный повод нарушить его запрет и явиться в замок. Но сначала нужно понять, что от нее хочет порождение эфира. В зеркале отражалась зеленоватая дымка, посреди которой проступал темный силуэт девушки с точенной фигурой, выступающей грудью, но непривычно короткими волосами. Даже простолюдинки не стригли волосы так, коротко. Стрижка была определенно мужской, и это сбивало с толку. «Кто ты?» — нахмурившись, спросила Роза. «Как тебя зовут?» «Тем, кто связан с эфиром, называть свое имя слишком опасно. Ты можешь звать меня как хочешь. Ты демон?» «Если ты имеешь в виду того милого ворчуна, устроившего сегодня на площади театральное представление, то нет. Я не он. Тогда кто ты?» «Я твой друг, Роза. Неужели не ясно? Мне стало больно наблюдать, как наш общий знакомый обходится с тобой. Ты достойна большего, чем быть любовницей, обсуждаемой всем двором». Роза молчала. А что она могла сказать на это? Солгать о том, что никогда не мечтала стать официальной женой своего повелителя? Солгать о том, что ей хватает того времени, что он уделяет? «Солгать, что ее не мучает то, что он не доверяет своей тайны?» «Я могу помочь тебе, дитя мое. вкратчиво произнесла тварь, припав почти к самой раме. Как странно было не видеть лица, словно бы его и не было. Словно все это существо состояло лишь из толпа темного дыма, такого же, как и окружающий ее зеленоватый эфир. В том, что это был именно он, Роза не сомневалась». Как ты мне поможешь? Ну, дело это будет не быстрое, придется постараться. Но ведь и цель не так уж проста, не так ли? Правители держав на дороге каждый день не валяются. Не за просто так я понимаю. Роза прищурилась, пытаясь понять, что же все-таки тварь от нее хочет. Все, чего я хочу, никак не связано с твоим возлюбленным, и ничем ему не угрожает. Конкретней? — хмыкнула женщина, вздохнув чуть свободнее. Убивать ее никто не собирался, по крайней мере сейчас. «Я предлагаю тебе сделку. Я помогу тебе добиться полного расположения князя. Сделаю его зависимым от тебя. Он будет исполнять любое твое желание. А взамен? А взамен?» — хрипло переспросила Дора. Ее воображение нарисовало слишком желанные картины, описанного будущего. От них просто невозможно было отмахнуться. А взамен ты заберешь одну вещь у последней из алых маков. У Анастасии? Когда-то давно, еще в прошлой жизни, Анастасия и Роза были подругами. Бывшая принцесса была младше Доры на три года, но в детстве это не мешало им весело проводить время, сводя с ума обитателей королевского замка. Потом детство кончилось. Роза вышла замуж за Михаила, родился ее первенец Мико. Когда белый князь пришел к власти, они с Анастасией не виделись уже довольно долгое время, но, тем не менее, Дора продолжала считать принцессу своей подругой. Даже пыталась спасти ее, пусть и неудачно. В конце концов, жизнь развела их по разным сторонам. Роза стала одним из лучших людей князя, Анастасия — ведьмой, выпустившей на волю заточенного предками демона. «Да, именно ее я и имею в виду», — судя по голосу, тварь ухмылялась. «Я не предам своего господина», — покачала головой женщина, отгоняя воспоминания. «Разве я прошу об этом?» «Можешь рассказать о моем визите? Только предупреди, что если он узнает суть предложения», то своего пернатого друга он увидит только если вновь призовет его душу в новое тело. «Что?» Словно поясняя свои слова, тварь махнула рукой, и эфир в зеркале расступился. Роза увидела зоркого. Мужчина стоял на коленях и щенячьим взглядом смотрел на дымчатый силуэт твари. Та неспешно подошла к слуге князя и потрепала его по волосам. «Он такой ласковый!» — хохотнула тварь. Твой князь совершенно не умеет обращаться с перевертышами. Они же больше звери, чем люди. Нужно больше нежности и заботы. Даже на правителя осеннего леса Зорки никогда не смотрел столь преданно. С покорностью и вожделением. Казалось, еще чуть-чуть, и он начнет лизать твари руки или того хуже ноги. Роза зажмурилась и отвернулась. Это было неприятное зрелище, неправильное. «Ты же сама была готова стать одним из питомцев князя». Дора дернулась, как от пощечины. Такой, каким она увидела сейчас зоркого, ей бы стать не хотелось. Откуда ты об этом знаешь? В зеркале уже не было слуги князя. Вновь только тварь и зеленый дым. Я все знаю, дитя мое, Поэтому не советую тебе когда-либо лгать мне. В общем, подумай над моим предложением. «Если ты захочешь помощи по приручению своего возлюбленного, позови меня, и я исполню любые твои фантазии». С этими словами поверхность зеркала подернулась рябью. Дым рассеялся, и тварь исчезла. «Как я ее позову, не зная имени?» — мелькнула рассеянная мысль, но Роза отогнала ее как ненужную. «Она не будет этого делать. Эфир — это зло» и она не так сильна духом, как господин, чтобы справляться с подобной ношей. Мысли о князе подняли настроение. Пусть тот запретил возвращаться в замок, но о таком происшествии она доложить просто обязана. Наскоро сочинив послание, она вызвала слугу, чтобы доставил письмо в Белый замок. Затем в приподнятом настроении направилась в детскую. Мико и Леда наверняка скучали без мамы. Старший сын радостно выбежал ей навстречу. Мама, вот он я! закричал малыш, протягивая к ней свои руки. Женщина охотно обняла его, поднимая над полом. Мико уже шел третий год, и он вовсю учился разговаривать. Не стоит поднимать мальчика, он уже довольно тяжелый, услышала она наставительный голос мужа. Обернувшись на звук, Роза увидела Василия рядом с люлькой Леды. В одной руке у него была яркая деревянная лошадка, а в другой — толстая книга в кожаном переплете. «Папа, читать!» — Мико ткнул пальчиком в сторону мужчины. «А лошадку?» «Про лошадку?» — переспросила Роза, опуская сына на пол. «Да!» — радостно согласился мальчик. «Папа, читать!» «Не думал, что вы сегодня соизволите выйти из комнаты», — фыркнул Василь. «Леду скоро пора кормить. Я пойду позову кормилицу». С этими словами Василь вышел из детской. Провожая мужа взглядом, Роза присела на стоящий стены диванчик. Мико тут же подбежал к ней и сунул ей ту самую лошадку, что еще минуту назад держал Дор. «А лошаку?» «Да, маленький», — улыбнулась она сыну, поглаживая его по волосам. «Сейчас я тебе почитаю». Все время, пока она была с детьми, Роза продолжала мысленно возвращаться к той сцене с зорким, что она увидела в зеркале. Вел ли он подобным образом себя с князем? Пусть она никогда не видела подобного раболепства, но ведь это не значит, что его не могло быть. Под вечер, когда Роза собиралась укладывать своих малышей спать, в их дом заявился гость. Василь, еще более угрюмый, чем обычно, взял жену за руку и церемонно провел в свой кабинет. «Мой князь!» Роза, не ожидавшая визита правителя столь скоро, Судорожно принялась поправлять помятое от игр платье. «Оставь нас», — приказал господин. Василь, не говоря ни слова, удалился. Князь задумчиво провел указательным пальцем по губам. «Вы получили послание?» — Первое не выдержала Роза. «Получил». Кабинет вновь погрузился в молчание. Роза осторожно переминалась с ноги на ногу, не зная, о чем спросить еще, и стоит ли вообще что-либо говорить. Князь стоял у окна, задумчиво глядя на открывающийся вид. Если приглядеться, то из кабинета были видны очертания белого замка. Ты, должно быть, считаешь меня отвратительным, наконец нарушил тишину князь. Что? Нет, конечно, нет. Князь медленно приблизился и приложил палец к ее губам. Шш! Считаешь, я и сам себе иногда отвратителен. Он резко развернулся, от чего его волосы взметнулись и задели розу по лицу. «Отправил тебя сюда, даже не подумав о том, что тебе может грозить опасность». «Что?» — сказала тварь. От смены темы Дора вздрогнула. Она предложила сделку, а потом показала мне зоркого и сказала, что если я расскажу вам суть, то вы его увидите, только если призовете его душу. Понятия не имею, что это значит, но... «Как он выглядел!» — прервал ее князь. «Как раб. Более точного определения Роза бы подобрать не смогла. Но я рада, что он жив. Если вы можете вытащить его, спасти...» «Он не жив», — снова перебил господин, отходя назад к окну. «То, что хочет тварь, это как-то связано со мной. Насколько я понимаю, нет. Тебе нужно носить при себе зачарованные камни. «Они не дадут подобному повториться. Впрочем, ты должна знать, что даже без них эта тварь не способна навредить ни тебе, ни твоим детям. Вы не заражены эфиром, а значит, ей до вас не добраться. Но как же зоркий! На нем была моя метка, у тебя ее нет. Так что просто носи камни при себе и забудь об остальном. Вы не хотите впускать меня в свою жизнь». Князь устала потёр виски, словно старый учитель, в который раз объясняющий одно и то же. «Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Кроме того, иногда я делаю поистине ужасные вещи. Зачем, чтобы ты знала о них? Я люблю вас таким, какой вы есть. Ничто не может оттолкнуть меня. Я хочу знать о вас все. А я не хочу этого. Позови мужа». «Мне нужно поговорить с ним о делах с глазу на глаз». Роза не сразу поняла, что это все. Она с минуту стояла и смотрела на спину князя, рассматривающего свой замок из окна. «Камни на столике у камина. Дверь у тебя за спиной», — подсказал он. Роза отмерла и шумно вздохнула. Ее снова прогоняют? За что? Я не считаю тебя виноватой в смерти Зоркова. Я не пытаюсь тебя наказать». Верно трактовав ее вдох, решил пояснить господин. «Просто сейчас для тебя нет времени. Твое присутствие будет сильно отвлекать. Поэтому я хочу, чтобы ты оставалась здесь. Если у меня будет время и настроение отвлечься, то я приду сам». Роза на негнущихся ногах подошла к кофейному столу, забрала выкинутый в тронном зале мешочек и молча вышла из кабинета. «Три дня. Она держалась ровно три дня» а затем заперлась в комнате и, встав напротив зеркала, отшвырнула проклятые камни на кровать. «Ну что ж, тварь, я готова тебя выслушать».